Юлия Шилова «Я живу без оглядки» или «Узнай тайны женской души». От автора Дорогие мои друзья, я очень-очень рада встретиться с вами вновь. Мне так приятно, что вы держите в руках эту замечательную книгу. В своих письмах довольно часто вы задаете мне один и тот же вопрос. Как отличить мои новые книги от тех, которые были изданы несколько лет назад? Ведь теперь у них другие названия. Это очень просто. На новых книгах написано «Новинка». На книгах, вышедших ранее, «Новая жизнь любимой книги». Поэтому просто будьте внимательны. Я бесконечно благодарна читателям, которые коллекционируют мои книги в разных обложках и имеют полное собрание. Для меня это большая честь и показатель того, что я нужна и любима. Переизданные книги заново отредактированы, а у меня появилась потрясающая возможность внести дополнения и новые размышления. Теперь я отвечаю на ваши вопросы в конце книги, рассказываю, что происходит в моей творческой жизни, да и просто делюсь тем, что у меня на душе. Для меня всегда важен диалог с читателем. На этот раз я представляю на ваш суд роман «Я живу без оглядки» или «Узнай тайны женской души», ранее издававшийся под названием «Терапия для одиноких сердец» или «Охота на мужа-3». Думаю, он обязательно понравится тем, кто будет читать его впервые. А если кто-то захочет перечитать роман заново, я уверена, ему будет безумно интересно пережить все события еще раз. Искренне надеюсь, что она ни в коем случае вас не разочарует и придется по душе. Спасибо за ваше понимание, любовь к моему творчеству, за то, что все эти годы мы вместе. Я рада, что многие согласились. Мои переиздания представляют ничуть не меньшую ценность, чем новинки, которые только что вышли из-под моего пера. Спасибо, что вы помогли мне подарить этому роману новую жизнь. Если вы взяли в руки книгу, значит, вы со мной во всех моих начинаниях. Мне сейчас, как никогда, необходима ваша поддержка. Я бесконечно благодарна вам за любовь, неоценимую сопричастность, за дружбу, за то, что наша с вами любовь так созвучна. Заходите на мой новый официальный сайт www.yulia-shilova.rf. Вы можете попасть на него из моего старого уже закрытого сайта на сайте я с огромным удовольствием общаюсь со своими поклонниками. И если вы еще не с нами, то обязательно присоединяйтесь. Мы очень ждем. На форуме моего сайта мы делимся радостями горестями переживаниями и протягиваем друг другу руку помощи. мы семья. У нас собрались самые красивые. Самые прекрасные и просто потрясающие люди, от которых идут свет и тепло. Приходите, не пожалеете, я буду ждать. Не забывайте, что поменялся мой почтовый ящик для ваших писем. 129085, Москва, абонентский ящик 30. До встречи в следующей книге. Я приложу все усилия для того, чтобы она состоялась как можно скорее. Любящий вас автор Юлия Шилова. Судьба способна очень быстро перевернуть нам жизнь до дна, но случай может высечь искру лишь из того, ком есть она. Игорь Губерман